Глава пятая. Я лежала на вдвижной кровати, похожей на мягкую, обитую дерматином полку в поезде, и рассматривала белый потолок со встроенными узкими длинными светильниками. Спиной чувствовала, как нарастает вибрация, пронимая до костей, отзываясь гулким стуком в груди, мешая думать о словах Гахри. Правда, ничего хорошего Ракханин не сказал. Радужное будущее меня не ждало, но и в своем решении я не сомневалась. Шел бы он со своим предложением. неизвестной звездной тропой. Поморщилась. От усилившейся вибрации стучали друг от друга не только зубы, но и мысли. До сегодняшнего дня я свято верила, что у любой ситуации есть решение, но сейчас его попросту не было. Сбежать с крейсера не дадут, работать в ногах я не собиралась. Оставалось убиться о стену при выходе из надпространства. Или при входе. Тут уж как получится. Замечталась на секунду. Вот бы заснуть и проснуться уже дома. И пусть это все мне привиделось. И крейсер с инопланетянами, и бритоголовый наставник, и длинные коридоры, по которым набегалась с оружием в руках. Я бы многое отдала, чтобы очнуться в старой своей спаленке на скрипучей кровати под стеганым одеялом, которое бы накинула на меня заботливая Анна. Оставить окно открытым, ну и пусть холодно, и дождаться, когда в него, по старой памяти, запрыгнет дымок. Либо в общежитии Филфака, в своей комнате, которую делила с двумя девочками из потока. Убогое жилище казалось сказочным раем по сравнению с каютой 2 на 2 на восходе арана а Марь Петровна, царь бирженского пола с проходное общежитие венцом человеколюбия. Нет, такими подарками судьба вряд ли побалует Усмехнувшись про себя, решила, что убиваться не стану. В семье никто не страдал склонностью к самоубийству, а вот умереть при попытке к бегству – это мы запросто. Подумав, что пусть лучше пристрелят, чем соскребут со стены, пересела в кресло, не забыв пристегнуть ремни. Едва успела сунуть их в незнакомую конструкцию, отыскав нечто похожее на свободные пазухи, как... Вибрация пропала, и шум двигателей смолк. Затем толчок. Вернее, рывок страшной силы. Сразу за ним оглушительный взрыв. Такой, что казалось, рядом родилась сверхновая. Я задохнулась от неожиданности. Зажмурилась, ожидая боли. Вместо нее вспышка. Яркая, оголяющая нервы, по которым током пробежала странная легкость. наполняя тело светом, несущим наслаждение, неиспытанное доселе. Это... это было великолепно. Мне казалось, что я умерла и тут же возродилась вновь. Восстала из мертвых, обновленная, состоящая из триллионов светящихся частиц, связанных между собой лишь велением разума. Мысли я собирала долго, да и чувство восторга понемногу спадало, уступая место здравому смыслу. Что со мной происходит? Неужели все-таки убилась о стену и попала в рай? Открыла глаза, не зная, что меня ждет. К удивлению, ожидала ровный белый пластик той самой каюты, усеянной мелкими пылинками. Я их видела все-все до единой. Видела, зрение обострилось до предела. Светлился из встроенных ламп, и мне казалось, что я различала даже частицы, крошечные сгустки энергии, из которых он состоял. Повернула голову, каждое движение давалось с трудом, словно я оказалась под толщей вод и тщетно пыталась выплыть наружу. Странно все это. Мельком взглянула на свои руки и застыла. Мне показалось, что я, словно рентгеновским зрением, вижу себя насквозь. Могла заглянуть под кожу, сквозь мышцы, различить кровь, текущую по венам. Нет, вру. Кровь не текла, замерла, остановилась. Мне стало жутко, когда я поняла, что не дышу. Вернее, могла вдохнуть, но мне этого больше не хотелось. Не было нужды. Сердце тоже не билось. Напрасно щупала пульс. Пока размышляла, пытаясь найти логическое объяснение происшедшему, корабль вновь завибрировал, затряся, словно у него случился припадок пляски святого Витта. Вновь рывок. Ремни впились в плечи, не давая улететь головой вперед и размазаться о стену напротив. Прав был Гахри. Я задышала. В груди забилось, застучало сердце. Сумасшедше быстро, словно у меня аритмия. Я чувствовала, как по венам вновь потекла кровь. Хорошо-то как. Я открыла глаза. привыкая к обычному свету, вспыхнувшему ярко, до рези, до боли. Женский голос, который слышала многократно, он говорил со мной с мониторов, сопровождая забеги по коридорам и отчитывал циклиды до старта, тоже вышел из спячки. Капитан приветствует экипаж крейсера «Восход Арана». Корабль совершил выход в отчетной точке системы Ракхи. Я отстегнулась, чувствуя странную гордость за то, что произошло. Словно сама вывела корабль черт знает где в системе Ракхи. Правда, позитивные чувства канули в черную дыру, потому что пришел Гахри за ответом. «Так быстро?» «Зачем ждать?» — спросил он, вновь протягивая руки к моему лицу. Я отшатнулась. «Тебе некуда деваться, моя маленькая Инори». Промолчала, решив, что Гахри прав. «Мне некуда деваться с крейсера, а вот он...» «Шел бы он!» «Не пошел!» — обзавелся стулом. Два притоголовых черными стуканами застыли у дверей. Наставник никуда не спешил. Долгие циклиды, которые, казалось, стремились к бесконечности, Ракханин не отходил от меня. Подозреваю, в его понимании это был допрос. Он орал, бил, изрыгал проклятие, менял тактику, уговаривал, увещевал, обещал, изматывал профессионально, со знанием дела. Вскоре я его окончательно возненавидела. Мечтала перерезать горло как раз в том месте, где заканчивался черный воротник формы атеров. Сделать это не получалось, молчать тоже не стало Я решила рассказать все, что знала. Может, отвяжется. Заговорила о детстве и своей семье, о друзьях, учебе, интересах, о жизни в лесу, в большом доме далеко от Малаховки, и о том, как отец с дедом тренировали меня, потому что всегда хотели мальчика, а получили меня. «Забудь», — приказал Гахли, — «человек, который тебя вырастил, никто. Он не твой отец. Я видел результаты анализов. ты, чистокровная оранка. Моих сжатых зубов и едва сдерживаемых слез ему оказалось мало. Мало. Он хотел меня всю, целиком, без остатка, завладеть душой и телом. Все, что мне надо было, сказать да. Поддаться, принять предложение. И вот тогда он обещал, что все закончится. Я ответила нет. И еще, пошел ты. Затем замолчала. Хотелось есть, спать, и чтобы Гахри сдох. Но крестная фея запаздывала, ни одно из желаний не исполнялось. Я знала, что меня казнят, и мечтала, чтобы поскорее все закончилось. Он все же полез ко мне, не удержав в узде похоть. Я, как и обещала, сломала ему руку. Зря не поверил. Задыхаясь от ярости, прижимая к груди поврежденную конечность, раканин пообещал, что сгноит меня в имперской тюрьме. Затем ушел, наверное, в медотсек, чтобы заботливый о оказал ему срочную медицинскую помощь. Я же познакомилась с черными ботинками на остальной подошве его помощников. Больно. Затем меня пристегнули аналогом местных наручников к полке, служившей до этого кроватью. Дали пить. Вернее, плеснули в лицо, приказав смыть кровь. Вскоре в знакомом пейзаже каюты, с отличавшейся крайней лаконичностью обстановкой, появился новый персонаж. В дверь вошел темноволосый синеглазный мужчина в черной форме атров. Уставился на меня. Я подумала... очередной желающий бить и издеваться. Здоровый такой, мускулистый. Скорее всего, знает верное средство, чтобы я выложила то, чего не знаю, и приняла предложение к Гахри. Решила, что это еще один из ракханов, но вскоре поняла, что ошиблась. Смуглый красавчик определенно был не их роду и племени. «Астоа, отключить камеры!» приказал мужчина после того, как тюремщики вышли за дверь. Правда, перед этим он искренне советовал Атру не оставаться со мной наедине. «Ага». потому что я буйная». «Атор Тайландабр», представился он, «капитан этого корабля». «А вот кто ты такая, Инори?» спросил он у меня. «Меня зовут Маша Громова», ответила ему безжизненным голосом. Затем принялась за текст, которого до этого многократно развлекала наставника Гахли. «Я ничего не знаю, я ничего не помню, я ничего не видела, я ничего не хочу». Он уставился на меня немигающим взглядом синих глаз. «Если хочешь жить...» Тебе придется мне доверять. Усмехнулась про себя. Отец говорил, что верить можно только своей семье. От семьи у меня ничего не осталось, следовательно, в ходу у нас волчий закон. Я постараюсь защитить тебя, если ответишь на мои вопросы, продолжал капитан. И в будущем будешь продолжать в том же духе. Видимо, он еще не знал, что у меня нет будущего. Что хотел от тебя Гахри? Пожала плечами. Неужели этот... Атор-капитан и в самом деле не знает. Либо ему не доверяют, либо не состоит в лагере Ракханов. Но раз так, терять нечего. Чтобы я сдала разведке свою мать. И чтобы еще стала его Ракхнари. Ни одно, ни второе не сбылось. Я не знаю, где моя мать, потому что никогда ее не видела. Я не знаю, кто такая Ракхнари, но догадываюсь. Исполнять чьи-либо эротические фантазии не мой профиль. — Он хочет, чтобы ты стала его любовницей, — произнес капитан. Любовницей, детей от которой признают законами. инори по мнению Ракханов, это честь для любой женщины другой расы. Сомнительная честь, усмехнулась в ответ. Я не воспользуюсь столь щедрым предложением. Капитан подвинулся ближе, поморщился, увидев, что моя рука пристегнута к кровати. Заглянул мне в лицо, хотя я старательно закрывала распущенными волосами разбитую скулу. Кровь из губы портила и так нетоварный вид. Вытерла ее рукавом. Гадство какое! Атор потянулся, чтобы ощупать разбитую скулу. «Как они мне надоели! Не нужна мне его жалость!» Отшатнулась, когда предупредила, что если не уберет руки, то кораблем будет управлять автопилот. «Он сказал, в чем вина твоей матери?» «Да, она в сопротивлении, которое у вас называется «Свободные звезды».» Честно ответила, как он хотел. Усмехнулась, увидев, как дернулось красивое лицо капитана. Мимолетное, почти незаметное движение. «Неужели испугался?» «На подлете краххи тебя будут судить», произнес Атрдабр после длительной паузы. Гахли не собирается затягивать. «Если твоя мать военная преступница, шансы на оправдание ничтожно малы. Вернее, их нет». «Да что вы!» картина удивилась я. «Как же удачного вы выкрали меня с родной планеты! До этого прожила почти девятнадцать лет и ни сном ни духом о свободных звездах и ракханах. Теперь суд, а потом, насколько понимаю, в расход. За что?» За то, что я не совершала?» «Инери», капитан почему-то выглядел виноватым, сжимал и разжимал здоровенные кулаки, словно сам приложил руку к моему похищению с зимней дороги. «По результатам генетических анализов, ты – чистокровная аранка. Аран – моя родина в составе империи. Ты автоматически становишься гражданкой, несмотря на то, что выросла не на колонизированной планете. Следовательно, придется ответить за содеянное прямым родственникам по законам Ракханов». даже если ты никогда не слышала ни о них, ни о своей матери. Я знаю лишь один способ защитить тебя. Скажи, что ты чувствовала, когда корабль вошел в надпространство? Я пожала плечами. Надпространство? Наверное, то странное состояние, когда я сидела ни жива, ни мертва. Мне казалось, что я умерла, но при этом открыла глаза и... словно очутилась под водой. Я видела все до мельчайшей частицы. Свет, предметы... «Даже, кажется, свои мысли». «Невероятное ощущение». Капитан со мной согласился. «Ты осознаешь себя в надпространстве», произнес довольным тоном. «Значит, ты – носительница изначального гена, такая же, как я, такая же, как и другие, кто водит корабли Ракханов между планетами в Империи. Уникальная способность, которой обладают лишь чистокровные арани». Я смотрела на капитана и не понимала, о чем он говорит. «Изначальный ген, корабли». над пространство носители с каждым циклом становится все меньше кораблей все больше продолжал он таких как ты не хватает в империи надеюсь эта способность поможет защитить тебя от сомнительного правосудия аракханов я постараюсь и наримаша но ничего не могу обещать он встал и коротко поклонившись ушел дверь закрылась затем открылась вновь пропуская бретоголовых Кажется, с меня решили не спускать глаз, в буквальном смысле этого слова. Да и пусть смотрят. Вытянулась на кровати, кое-как пристроила руку, ускованную браслетом, которым огнитился к железному краю. Закрыла глаза, зевнула. Спать не получалось аж с 31 декабря 2013 года. Два выстрела из парализатора, что отправили в глубокую кому на пару циклиний, не в счет. Так и лежала, размышляя о словах капитана, думая о капитане. Проваливаясь в сон, чувствовала, как затягивается разбитая скула, исходят синяки. Жаль, конечно, что Атардабр увидел меня в столь неприглядном состоянии. Видок подозреваю еще тот. Усмехнулась про себя. «Нет, разве я не дура? Наверное, наставник Кахри со своими головорезами окончательно отшибли мне мозги. Капитан мне понравился. Ему хотелось доверять, а еще... Нет, не собираюсь влюбляться первый раз в жизни, как раз накануне смерти». Вместо этого засобиралась поспать, но опять не дали. Дверь с шипением въехала в стену, ненавижу этот звук, и в камеру вошел Гахри. А уже этот персонаж вызвал у меня чувства совсем нехристианские Ничего не объясняя, пинками согнал с кровати. Далее мне сцепили руки за спиной и повели по длинным коридорам. Аторы и аннеры шарахались от нашей процессии, словно от группы прокаженных. Не хватало лишь капюшонов и колокольчиков, чтобы предупреждать о своем приближении. Мы поднялись на несколько этажей, пока, наконец, не вошли в огромный зал. Огляделась на секунду. Наверное, конференция здесь проводят или поют хором, а еще, может, молятся своим богам, кто знает. Чужие расы для меня потемки. Но я догадалась, что здесь состоится обещанный гах суд. Мы шли по проходу между рядами кресел к огромному монитору, похожему на экран в кинозале. Подмигнув, тут выдала мебаную картинку еще более внушительного зала. Я застыла. Изображение создавало иллюзию полного присутствия, словно полупустой зал крейсера перетекал в не менее обезлюженный по ту сторону экрана. На возвышении, похожем на трибуну, занятую темно-красной тряпкой с изображением планеты на звездном небе, восседал полный бредоколовый Ракханин в золотой мантии. Чуть позади еще двое в одежде серых цветов. Видимо, секретари или присяжные. Явно не Ракханин. Мужчины средних лет с одутловатыми лицами, большими головами и с глазами на выкоте старательно сдерживали зевоту. Один не сдержал. Толчок в спину. Зевать и смотреть по сторонам мне не дали, и я проследовала под светлые очи местного правосудия. Вернее, очи-то были темные, как у встреченных до этого ракханов Бритоголовый взглянул на меня с возвышением, словно на козявку, которую следует раздавить, чтобы поменьше жужжала Села в первом ряду конференц-зала под бдительным надзором черных, получив на это милостивый кивок вышестоящего. Вернее, вышесидящего. Тут же по низу экрана пробежала надпись. Черные буквы и цифры замелькали перед моими усталыми глазами так быстро, что я едва успевала вникать в суть увиденного. «Заседание номер такое-то, длинный набор цифр. Дело такое-то», ведет почетный судья десятого округа Адер Рах. «Ну что же...» Судьярах, так судьярах. Опустила голову, позволив грязным волосам упасть на лицо, отгородившись от лика местного правосудия. Оглядела полупустой зал Востока Арана. Кроме ракханов-охранников и гахри, замершего словно черную пауку в углу зала, присутствовало еще двое. Анар Кассиди бросал на меня жалостливые взгляды. Порывался что-то сказать, но сник под грозным взором наставника. В третьем ряду сидела женщина средних лет в черном комбинезоне. «Вот, собственно говоря, и все. Интересно, где мой защитник? Сбежал, осознав безнадежность мероприятия?» «Начнем», <coughs> – откашлялся судьярах Рахт. «Пусть темные боги будут на нашей стороне!» Подозреваю, прозвучало стандартное приветствие, потому что присутствующие в зале ответили дружно. «Да будет так!» – зевнула. «Ну, как скажете». Судебное разбирательство за номером 3504 от третьей циклинии 200-го месяца 15-го цикла «Века плодородия» начал один из секретарей. «Подсудимая, встать!» – приказал судья. Усмехнулась, потому что вставать не собиралась. Да пошли они. И так ясно, чем все закончится. Но и сидеть будущей жертве имперского правосудия не дали. Побудительный удар дулом в спину. «Ладно, постою, раз так хочется». Чип с личным кодом отсутствует. Место рождения неизвестно. Место последнего проживания, за унывным голосом бубнил секретарь, планета УР-312А. Я рассматривала судью. Интересно, женщины Ракханов тоже бреют волосы на голове? Или у них они от природы не растут? Или этот эффект достигается путем лазерной эпиляции? Судья Рах походил на лысую толстую жабу. Косился на меня без особого интереса. перебирал кольца, что в изобилии унизывали его пальцы. — Ясно. Судье скучно. Мне тоже не сказать, что весело. Прежде чем секретарь выговорил до конца безликий номер земли в реестре ракханов, дверь распахнулась, и в зал вошел атор-капитан. чекане шаг двинулся к экрану. Улыбнулся, встретившись со мной взглядом. Подаренная улыбка проложила дорожку по извилистому лабиринту моей психики, полной тараканов и прочей живности, напрямик к сердцу. Оно оживленно застучало, и я робко улыбнулась в ответ. «Всем добрых циклиний, и чтобы темные боги были благосклонны! Приветствую судью Раха на своем корабле! Атор Тайландабр, личный код 2345 уа представился капитан. «Вы желаете присутствовать на судебном разбирательстве, Атор Дабр?» – поинтересовался судья, выныривая из пучины скуки и безразличия. и «Я желаю защищать права этой инери». Судья поморщился, словно ему в чай только что плеснули мышьяк. А наркосиди не сдержал возгласа удивления. Черный тарантул, наставник Гахри, заволновался. «Номер вашей лицензии, капитан», – потребовал судья Рах. Атор Даббер назвал длинную вереницу цифр. «Не то, Атор Даббер», – произнес судья Рах, взглянув на экран своего монитора после того, как секретарь ввел названные цифры. «Здесь я вижу лицензию на управление межзвездными кораблями», трех высших классов и пяти подклассов. Не буду перечислять, как не относящиеся к делу. Ваш послужной список, отзывы и рекомендации заслуживают уважения. Моего личного уважения. Несомненно, вы – один из лучших сыновей Империи, атор-капитан. Но при этом у вас нет прав выступать в качестве защитника. В летной школе я прослушал курс законов Империи. Отказано, – оборвал судья. Капитан и не думал соглашаться. У меня есть право. возразил он. «Уже были прецеденты, судья Рах, основанные на... Астоа, выведенный экран, свод правил из третьей скрижали Гражданского имперского кодекса». а «Атар Тайландабар, вы сомневаетесь в словах судьи высшего класса?» — искренне удивился Ракханин. «Указывать мне всего лишь после годичного курса юриспруденции в имперской летной школе? Даже если вы ее окончили с отличием, это не меняет дело. Или же вам недорога ваша лицензия». «Дорога», — отозвался капитан. «Но при этом мне дорога жизнь этой Инери. Она — носитель изначального гена, как чистокровная оранка и...» Я навострила уши. Кажется, это была единственная козырная карта в рукаве капитана. Хотя мне давно стало ясно, что шансов у меня нет. «Есть ли у нее изначальный ген или нет, ничего не значит», — рявкнул из своего угла Гахри. «Она унаследовала гены своей матери». Ильин Танис преступница, а это Инари – ядовитый сорняк, который следует выплыть, пока он не погубил урожай. Фыркнув, я уставилась на Рокханина. Надо же, селекционер-любитель нашелся на мою голову. «Тишина в зале», – приказал судья. «Вам отказано дважды, Атор Тайландабр. Не заставляйте меня повторять в третий раз. В противном случае ваша лицензия подвергнется пристальному вниманию со стороны имперского надзора». Капитан промолчал. Я же уставилась на свои пальцы, рассматривая обломанный маникюр. Мне стало жаль Атара Дабара. Кажется, из-за меня у него будут серьезные неприятности. «Инари виновна», — устало произнес судья Рах. «Вы видите данные генетического анализа на экран. Закончим уже, темные боги, 62-е разбирательство за эти сутки». «Если он хотел меня разжалобить, у него не получилось». «Не злите меня больше, Атар Дабар. Я знаком с вашим отцом и только из-за нашей дружбы прощаю ваше неуважение к имперскому суду. Вина этой инери не вызывает сомнения, несмотря на то, что она носитель изначального гена. Все равны перед законами ракханов». Я все же не сдержалась и захихикала. «База данных имперского надзора, высший код доступа, поиск совпадения, сравнение с генетической картой», кашлянул секретарь, «подсудимый». Результат не заставил себя ждать. «Совпадение обнаружено», – произнес секретарь. «Прямое родство установлено. Отец...» «Вывести данные о матери», – оборвал его судья Рах. Экран моргнул. Зал заседания исчез. Вместо него на меня смотрела женщина. Я задохнулась от удивления, потому что... Это была моя копия. Вернее, я ее копия. «Женщина». Точнее, молодая девушка, одетая в белый комбинезон анаров Лицо смуглое, золотистые волосы, спадающие на плечи. Синие глаза, немного вздернутый нос, упрямые губы. Ильин Танис и Маша Громова. Найдите разницу. Ее попросту не было. Дальше бегущая строка. Я опять пропустила начало. С непривычки буквы медленно складывались в слова на чужом языке. Дата рождения Ильин Танис. Набор цифр. Место. Аран. Город. Райси. Родители. Имена. Затем короткая надпись. Казнены. Дата приведения приговора в исполнение. Учеба. Имперская летная школа. Город. Райси. Закончила с отличием. Лицензия. Место стажировки. Место работы. Внизу красными буквами. Виновна по статье. Цифры. Осуждена. Бежала. В розыске. Подлежит немедленному уничтожению. Надпись моргнула и исчезла. Я тоже исчезла вместе с нею. И черт с ним, с этим судью Рахом, который не замедлил появиться. Смертная казнь. Приговор вынесен. Обжалованию не подлежит. Не подлежит, Атор Дабар, повторил судья, видимо, заметив, как дернулся капитан. Приговор будет приведен в действие в центральной тюрьме Рахи. Наставник Гахри. Да, судья Рах. Обеспечьте надзор и содержание приговоренной до тех пор, пока в космопорт прибудет тюремный транспорт. «Не сомневайтесь, судья Рах». Гахри повернулся к чёрным верным псам. «Увести ее. Изолятор в третьем секторе. И пусть темные боги хранят законы империи». Экран отключился. А я подумала, что вот, собственно говоря, и все. Если бы только знала, что все только начиналось».